Тибидабо. Тибидабо – холм над Барселоной. Вверху собор, кафе, качели, а главное – вид на море, на землю и на город. Причем означенное море светится мглистыми испарениями, земля вся в розовом и зеленом сиянье, а город удивительно нежно искрится белыми домиками. Или еще с террасы фон Дельео, чудо как хорош оттуда сверкающий город между теплыми волнами холмов и моря смотришь и ударяет в голову как легкое вино а то еще вечером на склоне монжуика на выставке когда все фонтаны каскады фасады и башенки так засияют переливами огней что невозможно описать и только смотришь пока все не поплывет перед глазами и только после этих сказочных вещей собственно барселона город богатый не старый немного бахвалищийся своими капиталами своей промышленностью новыми проспектами торговыми домами и виллами все это на долгие километры расходится вправо и влево и только в самом центре словно бы на дне кармана около горстки таких страдавних и достославных вещей как ратуша, кафедральный собор и депутасьон, каза для депутасьон, здания парламента. Сгрудился старый город, узенькие, кишащие народом улички, прорубленные славными рамблами, где барселонский люд толчется под платанами, чтобы покупать цветы, оглядывать девушек и делать революцию. В целом бойкий и смазливый город побрякивает благоденствием и атакует окрестные холмы город щеголевватый фонфаронистый где этот непонятный зодчий гауди так судорожно замахнулся в небо недостроенным куполом и шишковидными башнями огромного храмового торса сограда фамилия и порт грязный и шумный как все порты мира окруженный поясом баров Зал для танцулик, кафе шантанов, с вечера, как жеребец, учуявший течку, ржущий всеми своими оркестрионами, подмигивающий цветными огоньками, вульгарный, с железной силищей, с этим своим удивительным населением из грузчиков, матросни, паденщиков, пухлых девок, буянов и портовых крыс. Бордель, пожалуй, побольше Марселя». Гораздо сомнительнее, чем лайм-хаус, Сливная яма, в которую земля и море Скидывают свою накипь. И рабочие предместья, Где сжатые кулаки в карманах, И глаза, в которых фанатическая непреклонность и вызов. Это уж вам не беззаботный лют-трианы. Принюхайтесь, тут пахнет паленым. Настает вечер, и к центру тянутся тени, На ногах исподрилии, бедра обмотаны красной повязкой, в углу рта сигаретка, кепка надвинута на глаза. Это лишь тени, но, оглянитесь, их уже горсточка, горсточка пристальных, затаившихся глаз. И здесь, внутри города, люди, которые не хотят быть испанцами. И кругом, в тех вон горах, крестьяне, которые не испанцы. С высот Тибидабо это такой искрящийся и благодатный город но стоит подойти к нему и будто различаешь как тяжелое и учащенное дыхание вырывается сквозь стиснутые зубы а барселона тем временем брызжитет огнями и веселиится почти лихорадочно чуть ли не с полуночи начинают в театрах к двум часам ночи заполняются бары и дансинги тихие хмурые группки стоят неподвижно на своих пасеос и рамбблас и быстро неслышно расходятся когда из за поворота выныривает столь же тихое хмуроя кавалька до жандармов держащих в седле наготове винтовки примечание гаудии и карнет антонио тысяча восемьсот пятьдесят второй тысяча девятьсот двадцать шестой испанский архитектор модернист троитель храма сограда фамилия святого семейства о котором упоминает чапик